Нет, встречаться с ним мы никак не могли. Таких, как я, в городских колониях не держат. У меня же Пеша, Караганда, Балхаш, Сухобезводные, вот наши родные края. И давно, Георгий Николаевич, вы имеете честь тут припухать? — Как вы сказали? — удивился Зыбин. — Припухать? — припухать, припухать, припухать — улыбнулся старик. — А вы разве не слышали этого слова? — Как же это сосед вас не образовал? Дело в том, что у нашего брата-лагерника бывают только три состояния. Мы можем мантулить, или то же самое, что упираться рогами, то есть работать, или же гомтоваться, то есть не работать. И, наконец, припухать, то есть ждать у моря погоды. Вот мы с вами сейчас припухаем, хорошо. А вот вы не знаете, с какого конца сейчас оправка, с того... Вот. — Ну, это значит, что еще минимум полчаса придется ждать, тут коридоры большие, тогда извините. Он отошел в угол к Параше. — И все-то ты знаешь, — подумал Зыбин неприязненно и спросил, — а что такое ПШ? — О, это серьезное дело, — ответил Каландрашвили, возвращаясь. — С этими литерами вы не шутите, это подозрение в шпионаже. Получил я эту литеру потому, что прожил в Грузии беспрерывное с рождения по тридцатый год. Значит, присутствовал при основании и падении так называемой кукурузной республики? Ну, конечно, был знаком кое с кем из будущих грузинских эмигрантов. А они, как следует из газет, все шпионы. Так что тут логика полная. Но то, что я сейчас здесь, никакого отношения ни к кукурузной республике, ни к Пэша не имеет. Это у меня уже благоприобретенное, заработанное в лагере. Ну, все, как у Будду, отметил про себя Зыбин. Ах ты, Господи! Хорошо, хорошо, не буду забегать вперед, сам все скажет. И неожиданно сказал. Ну, возобновят вам старый срок, и все. Срок? — покачал головой старик. Да я бы старый срок у них с закрытыми глазами схватил бы. Но для этого они меня не стали бы вывозить на самолете. На месте сунули бы, и все. Нет, тут дело иное, серьезнее. А какое же!» — не удержался Зыбин. Каландрашвили взглянул на него и улыбнулся. «А вот какое!» — сказал он, протянул костлявый палец и приставил его к переносию. «Вот какое!» — повторил он и слегка щелкнул себя по виску. «Господи, да за что же это?» — невольно воскликнул Зыбин. «Вы извините, конечно, что спрашиваю». «Ничего, ничего, спрашиваете». «Да нет, ничего особенного я не сотворил. Никого не убил, не зарезал, не ограбил. Просто в один прекрасный день написал и отправил одно частное чисто деловое письмо в Москву. Потребовал у должника его еще дореволюционный должок, вот и все». И никаких там высказываний, эмоций или упреков, ничего. И что же, письмо это задержали? И полагаете, что вас за это?» Голос Узыбина насмешливо дрогнул. «Да нет, раз взяли, значит, оно дошло точно по адресу», — не заметил его тона старик. «Ну, конечно, сглупил я страшно». Потребовал, как говорится, у каменного попа железной просфоры, а поп этот человек действительно каменный, без всяких там сантиментов. Он на это письмо посмотрел с государственной точки зрения. И что ж теперь будет? Да плохо будет. Начальник намекнул, когда меня выводили из лагеря, что очень плохо будет. Ему, бедняги самому, конечно, здорово влетело. Выходит, что, скорее всего, получу я из всей суммы девять копеек натурой, и все. — Это что ж такое? — спросил Зибин. Игра, провокация, просто поле чепуху. Да нет, не похоже что-то. — Вот сразу видно, что вы в лагере не были, — засмеялся Каландрашвили. — Это, как говорят... Выразился один из адвокатов в защитной речи. «Мой подзащитный, граждане-судьи, не стоит даже тех девяти копеек, которые на него затратит наше государство. Следователи очень любят этот анекдот. А, впрочем, вряд ли это анекдот».